Глава 39. Вэри Я вышел на порог и выдохнул дымный воздух из легких. Мне казалось, что даже волосы у меня тлеют от клокотавшей внутри злости. Или это было какое-то другое чувство. Мне хотелось воплотиться в дракона и взмыть в сумеречное небо, лететь куда-то вдаль до тех пор, пока силы не оставят и крылья сами сложатся за спиной. Я нуждался в полете, в единении со второй сутью. Она взывала ко мне, пульсировала внутри человеческой оболочки, рвалась наружу. Амила смотрела на меня с таким ужасом, словно я был монстром. Может, в человеческих глазах я таким и казался, но она увидела лишь часть моей сущности, выступившей над кожей. Неужели даже такая незначительная часть дракона показалась ей омерзительной? Я зашагал по дорожке, опустив голову и пнув с досады подвернувшийся под подошву кроссовка камешек. Тот понесся через газон, выбивая пучки травы. Телефон жалобно тренькнул, и я выругался, вспомнив о реальной причине, по которой вышел из дома. Сев в пикап, я разблокировал экран и прочел сообщение от Крона. Наш разведчик выяснил некоторые подробности и ждал моего звонка. С тоской, посмотрев на дом, я завел двигатель и направил машину по дороге. Мне нужно выехать за пределы пригорода, где в случае необходимости можно не опасаться случайных свидетелей. Я включил громкую связь и бросил аппарат на приборную панель. После нескольких гудков послышался голос Крона: Давай сразу к делу, без приветствий, начал он. Я встретился с ее работодателем и парой друзей. На удивление хорошие люди, но они подтвердили, что твоя сестра попала в скверную историю. Продолжай. Я стиснул зубы. Она пропала из кампуса на несколько недель, никого не предупредив и не взяв с собой никаких личных вещей. Ее наниматель заявил в полицию, но ее искать не торопились. Пояснили тем, что молодая девица вполне могла уехать с любовником. «У нее был парень?» – глухо поинтересовался я. «Конечно, я понимал, что Тами вполне могла встречаться с кем-то и даже влюбиться. Нет, не могла!» Руль скрипнул под моими пальцами, а в ушах зашумело. Представить девушку в объятиях мужчины я не мог. От одной этой мысли внутри меня вскипала кровь. «Ты меня слышишь?» – раздраженно спросил друг. «Да». В салоне полыхнуло жаром. Пришлось открыть окно, впустив внутрь вечернюю прохладу. Духота схлынула. Она появилась сама в парке недалеко от футбольного поля. Кто-то удерживал Томилу в плену. В эту историю никто не поверил. Я нахмурился, стараясь дышать глубоко и редко. Дымом заволокло все пространство вокруг. Он валил наружу, будто на сиденье чадила горящая покрышка от колеса, а не дракон в человеческой оболочке. К моей удаче машина уже оказалась за пределами города и, вильнув, остановилась на обочине. Я вывалился из пикапа, прихватив с собой телефон. Что дальше? Она провела в больнице какое-то время. Все данные закрыты, но я смог выяснить, что она потеряла много крови при побеге. Снимки ран из истории болезни у тебя на почте. Я видел шрамы. Они не дали тебе информации, поверь. Друг выдохнул, видимо, подбирая слова. Думаю, утомил и запустился процесс трансформации. Она не вошла в этот период, возразил я. После таких ранений люди не выживают. И в ее крови были вещества. Наркотики? Не те, которые производят люди. Подтвердил мои мрачные подозрения Крон. Ее травили нашими ядами. Это не было вопросом, но ответ прозвучал. Вероятно, так и есть. Доказательств не осталось. Кто-то из высших пытался ее убить или... Я сделал простой вывод. Приручить. Был какой-то детектив, он общался с Тами, но в городе его нет. Мужик из числа частных, его данных найти не удалось. Уж если у самого Крона не вышло найти человека, то вряд ли кто еще был бы способен на это. «Он человек?» — уточнил я. «Не могу сказать», — недовольно проворчал друг. Стало заметно, что его ужасно унижал факт бессилия. «Ты продолжаешь поиски?» «Естественно!» Со злостью выдал собеседник. «Не могу иначе». Он был ищейкой-фанатиком, который не умел сдаваться. Я знал это, но должен был услышать ответ. «Крон, я благодарен. Не начинай», — оборвал он мою речь. «Ты бы сделал для меня то, что умеешь». «Верно», — согласился я. «Ты прав». «Буду держать в курсе». Крон медлил и не сбрасывал вызов. Для него это было не свойственно, а того я не торопил его с продолжением. Вэри, произнес он, наконец, медленно, «мне все это не нравится. Странное случилось с твоей сестрой, и все это не было случайным». Он замолчал, и я еще больше забеспокоился. Не свойственно для ищейки было тянуть время и сомневаться в речах, не оставляя ее одну Верри. Что-то мне подсказывает, история не завершена. Считаешь, она может быть в опасности, она все еще может быть целью.